Глава двадцатая «Все потеряно», в которой уж раз пробормотал Ратма. «Все потеряно. все Тракул странно безмолствовал. Огоньки звезд не подрагивали, метались из стороны в сторону. И в их окружении перед глазами Мендельна, погруженного в мрачные думы, мелькали мгновения множества человеческих жизней. Одни являлись собой былое, другие же – настоящие а есть ли среди них картины будущего, о том, дракон говорить не желал. И это тоже не предвещало ничего хорошего. Наконец брат Ульдисяна почувствовал, что больше не в силах молчать. Но мы ведь наверняка можем что-нибудь сделать. Ангелы еще не спустились с небес санктуарий, и демоны не выбрались наверх из темных глубин преисподней. Выходит, надежда есть. Именно так я всегда и полагал, откликнулся сын Лилит ибо знал, что преисподняя всеми силами постарается сохранить тайну, а посему действовать будет не торопясь, с осторожностью, и любой шаг ее я сумею предотвратить. Знал я, что и отец торопиться не станет, поскольку ему вовсе не хочется ни выставлять свой личный рай на обозрение собратьев, ни предстать перед их строгим судом за совершенные прегрешения. И?» Ратма нахмурил лоб. Казалось, на лице его в миг отразилось все сотни прожитых лет. И все могло бы продолжаться по-прежнему, на протяжении множества, множества поколений. Однако теперь, когда небесам обо всем известно, мы больше не в силах чему-либо помешать. — И ты с этим согласен? — выпалил Мендельн, повернувшись к Трак-Улу. — Дело, сын Диамеда, не в том, с чем я согласен или не согласен, а в том... «Чего требует равновесие?» «И чего требует твое равновесие? Скажи же!» Звезды взвихрились, вновь встали по местам. Дракон устремил взор в самую глубину глаз человека. «Это уж ты мне должен сказать!» Но в свете мрачных пророчеств Ратмы Мендель не мог думать ни о чем, кроме брата. Если санктуарию грозит гипель, ему надлежит быть там, рядом с Ульдисианом. Последний из своего рода сколько раз клялись они оберегать друг друга в любой беде. Мне к брату нужно, потребовал Мендель. К брату, немедля. С этим он и исчез. Немного помолчав, Ратмы тоже поднял взгляд на тракула. Его выбор сделан. Это уж как решит равновесие. Мы сводим элементы воедино, если им удастся выстоять против матери. Возможно, и с отцом есть на что надеяться. Возможно. Ведь избранного тобою преемника не обескуражили даже твои разговоры о том, что станется, если небеса с преисподней действительно встретятся в санктуарии. Верно. При том, что большей частью собственных слов я верил сам. Но сказать откровенно, Трак, весьма вероятно, все это напрасно. «Чему быть, того не миновать. Ты ведь не хочешь сказать, что вправду опускаешь руки и ничего более не предпримешь, как перед ним притворялся». Ратма расправил плечи. «Разумеется, нет». Изданный драконом звук оказался весьма похож на вздох облегчения. «А если так, пусть дело наше и безнадежно. Надежда есть». «Вот оно». Вот замыслы Лилиты перестали быть тайной, который уж раз он недооценил ее могущество и коварство. Если бы не отчаянный зов Рашима, тут бы и деремом и конец. Полностью, сосредоточившись на мироблюстителях, подходящих с тыла, они знать не знали бы о второй, укрытой от их взоров силе, пока та не вступит в бой. Намерены ли Демонесса взять большую часть соратников Ульдисиана живьем, или же истребить их и все начать с изного? то было дело десятое. Так или иначе, мечта Ульдесиана на этом самом месте настанет конец. А санктуарий достанется либо ей, либо Инарию. И тогда род людской будет навсегда преображен согласно желаниям победителя в чудовищное воинство под командованием Лилит или в толпу обожателей, присмыкающихся перед ангелом. Едва сообразив, в чем дело, Ульдисиан передал полученное предупреждение остальным. Сирентию с Тимеоном Он подозвал к себе, а остальным велел развернуться навстречу новой опасности. Отряды Тимеона с Серентией подошли к нему без промедления, всего на пару мгновений опередив мироблестителей, которых готовился встретить Ульдисиан. С дикими завываниями служители трех ринулись на строй и деремов. Поддерживая спокойствие в умах стоящих рядом, Ульдисиан принялся показывать им, как и куда направлять силы. Но вдруг двое его соратников упали с ног, забились в мучительных судорогах, а через пару секунд замерли без движения. Почувствовав чары жрецов, Ульдисян ударил в ответ, с мрачным удовлетворением раздавил их сердца в груди. Трое жрецов рухнули замертво. Для боя и вооружились не только новообретенными способностями. Ульдисян прекрасно понимал, что многим в всем отношении сил надолго не хватит. У каждого имелся меч или виллы, или любое другое привычное орудие труда – которое можно легко превратить в оружие. Первый ряд мироблюстителей наткнулся на незримую стену, воздвигнутую перед ними волей Сирентии. Однако бегущие следом усилили натиск, и посему к обороне потребовалось присовокупить нападение. Для начала Ульдисян предложила деремам простейшее из заклинаний, и на вражеских ладников обрушился град огненных шаров. С полдюжины мироблюстителей пронзительно завопили, тщетно пытаясь погасить неугасимое пламя. Натиск врага ослаб. Обрадованный этаким поворотом, Ульдесиан потянулся мыслью к Серентии. Что ему требуется? Дочь Кира поняла с полуслова. "Ступай", подбодрила она Диамедова сына. "Ступай, другим ты нужнее. С этими мы разберемся". Как будто подчеркивая уверенность в собственных силах, Серентия подняла копье и метнула его в надвигающегося врага. Подхлестнутое ею даром, копье не только пронзило мироблестителя насквозь но увлекло его тело назад, навстречу второму войну. И этого второго, подобно первому, закованного в кирасу, постигла та же самая участь. Оба врага пали замертво. Сирентия вскинула руку, и копье, само собой, высвободившись, полетело назад в подставленную ладонь. «Ступай!» – с улыбкой повторила дочь Кира. Кивнув, Ульдисян развернулся и побежал к Сарону, собравшему вокруг себя сильнейших из своих одеремов дабы объединить их силы и для атак, и для обороны. В середине лагеря были собраны самые маленькие и слабые, но Ульдисян, как всегда, не оставил их без защиты. Среди них имелись те, кто умел прикрывать окружающих от ударов, однако более сильные и деремы тоже за ними присматривать не забывали. Ульдисяну совсем не хотелось, чтобы чары жрецов достигли тех, кто хуже прочих способен отбиться. Его появлению Сарон очень и очень обрадовался. «Мастер Ульдисян, мы уже пробовали, пробовали, но тех, кто, как ты говоришь, приближается, не чуем. Не мог ли Рашим ошибиться? Он ведь так далеко». Размышлять над последним его замечанием у Ульдисяна времени не было. Тем более после того, как предупреждение подтвердилось. «Они идут, Сарон, идут да еще как. Всем приготовиться. Среди них много морлу» а этих остановить куда труднее, чем мироблюстителей». Тараджанин вмиг помрачнел. «Да, мастер Ульдисян, я знаю. Одна из этих тварей убила Тома». Прежде не слышавшись, что стряслось с двоюродным братом Сарона, Ульдисян в растерянности умолк, но вдруг почувствовал волну чудовищной злобы у самой границы лагеря. «Гляди в оба, Сарон, они уже здесь». Отправив предостережение остальным, Ульдисян занял место в первых рядах и широко развел руки в стороны, готовый повторить проделанное с первыми нападавшими. Но прежде чем он успел что-либо предпринять, из зарослей донеслось хищное жужжание. С человек в рядах и диремов озадаченно подняли взгляды, а Ульдисяну слишком, слишком поздно вспомнилось, что означает этот зловещий звук. «Защиту крепче держите!» – предостерег он. Из темных джунглей вылетел рой темных пятен с хищную птицу величиной. Они-то и жужжали на лету, и чем ближе, тем громче, тем жучче. Один из эдеремов пронзительно вскрикнул. Пятно угодило ему в грудь. Изогнутый, остроконечный предмет глубоко вошел в тело. Следом за первым погибшим, будто пораженные молнией, упали еще двое. Коварное оружие при помощи коего мироблюстители некогда пытались убить его из-под тяжка, Ульдисян узнал сразу. Окаймленные по краям острыми зубьями, клинки эти были устроены так, чтобы ранить как можно страшнее. И скромсанные тела павших сплошь залило кровью. Конечно, прочие пущенные заросли и зарослей клинки столкнулись с незримой преградой и отлетели прочь, не причинив никому никакого вреда. Однако Ульдисян сразу почувствовал, как испугало все это многих, стоявших вокруг. Лилит всеми средствами подтачивала их уверенность в себе, а стало быть и их силы. Едва зазубренные клинки взвелись в воздух, Ульдисян почуял, как хлынули вперед атакующие. В последний момент, когда волна врагов приблизилась к в вплотную, скрывавшие их чары развеялись. Увидев, кто перед ними, многие в первых рядах одеремов в ужасе ахнули. Многие из подвижников Ульдисяна подались назад. Как ни старался он внушить им былую уверенность перед лицом столь чудовищного противника, это оказалось задачей отнюдь не из легких. В передних рядах воинства церкви трех шли мироблюстители, но основную опасность представляли собой не они. Сие выпало на долю морлу, возникших впереди словно из ниоткуда, да в таком множестве, что Ульдисян с трудом верил собственным глазам. Он даже не мог бы сказать, что страшнее их небывалая численность, или же потрясающая схожесть внешности и движений, будто все эти сотни неупокоенных тварей вылеплены по одному образцу. Всю эту нежить гнало вперед единственное побуждение – жажда обогреть оружие кровью жертв, многократно превосходившая кровожадность мироблюстителей. Однако первыми ударили вовсе не они и не мироблюстители. Эта мрачная честь досталась жрецам. Почувствовав их чары, Ульдисян предостерег своих, но даже предупрежденным, не всем из его людей хватило сил уберечься. Их воля, а стала быть и защита, оказалась смята. Мироблюстители, очевидно, получившие знак от жрецов, немедля бросились на беззащитных. Впервые над полем битвы прозвучал ляск оружия. На глазах у Ульдисяна двое мироблюстителей прорвали строй и деремов. По приказанию Диамедова сына. Оружие первого обратилось против хозяина, выпустив ему потроха. Второго Ульдисян через головы соратников отбросил назад в зловещую толпу, из которой он появился. Пущенный, точно камень из катапульты, Мироблюститель сбил с ног добрую дюжину атакующих. Враги наседали на наедеремов со всех сторон. Однако те, по большей части, держались. Морлу бой еще не вступили, но ждать этого осталось недолго. И все же, Ульдисян ожидал от Лилит куда большего. В тот самый миг, как он подумал об этом, земля слева вспучилась, брызнула вверх, раздавшись под натиском множества жутких щупалец, устремившихся во все стороны, хватая всякого, до кого дотянулись. Двое из схваченных погибли немедленно, сдавленные с такой силой, что их тела едва не переломились напополам. Еще одного щупальца подняло ввысь и швырнуло о землю, да так, что кости хрустнули. Выругавшись, Ульдисян неволе оставил передний край обороны. Он понимал, что Лилит это на руку, но иного выхода не было. Как управиться с новым противником, сын Диомеда еще не знал, однако его силы давали надежду одолеть эту тварь, прежде чем та погубит кого-либо еще. Не размениваясь на каждое щупальце по отдельности, Ульдисян устремил взгляд туда, откуда они поднимались. Должно быть демон, а кто это еще мог быть, прятался неглубоко, У самой поверхности. Размеров его, судя только по многочисленным щупальцам, да их длине, сын Диомеда представить себе не мог. Понимал лишь одно – огромен демон невообразимо. Опять, опять Лилит оказалась хитрее. Каждый из ударов скрыла от него великолепно. Все эти усилия наверняка обошлись и ей, и жрецам недешево. Но дело того вполне стоило. Одну атаку он заметил сам – а другой был предупрежден. И из-за них даже не подумал о нападении снизу. В чем слабость демона, Ульдисян судить не мог, и потому решил бить наверняка. Там, где щупальцам, по его разумению, следовало соединиться с телом, вспыхнуло буйное пламя. Огонь горел не только над землей, но и под ее поверхностью. Атака не пропала даром. Плети щупалец беспорядочно задергались, заизвивались, расшвыряв пойманных во все стороны. Ульдисян тут же, насколько сумел, направил силу вширь, сотворив незримую сеть, подхватившую всех до единого. Тяжко дыша, разом взмокнув от пота, он бережно повлек Эдеремов к земле. В тот самый миг, как он почти справился с этим, что-то рвануло его в сторону, валя с ног. Несмотря на это, сеть Ульдисян удержал и чары развеял, лишь убедившись, что ни один из соратников при падении не пострадает. Щупальца демона обвило его левую ногу, другое ухватило поперек туловища, а в голове раздался голос лилит. «Если ты, дорогой мой Ульдисян, больше не желаешь моих объятий, быть может, тебе придутся по нраву объятия Тонеса. Все замечания она завершила негромким грудным смешком. В ответ Ульдисян яростно выругался, но демонесса его уже не слушала. Чувствуя, что сжатая щупальцем голень вот-вот не выдержит, треснет, сын Диамеда сосредоточился на противнике. Тонос, похоже, действовал на уровне инстинктов, и хитроумием отнюдь не блистал, не в пример той же лилит с братом, да и даже демону Гулагу. В схватке с Ульдисяном вступил неразумный зверь, и это вселяло надежду перехитрить его. Но прежде всего Ульдисяну следовало освободиться. Следом за двумя первыми к нему хищно потянулись еще несколько щупалец. И тут сын Диамеда заметил, что по крайней мере одно из них в недавнем прошлом лишилось суженного кончика. Да, менее опасным обрубок при этом не стал. Однако ульдисиана сразу же осенила отчаянная идея. Потянувшись свободной рукой к висевшему у пояса ножу, он обнаружил, что нож обвит еще одним щупальцем, меньшим, но это его вовсе не остановило. Сила ульдисяновой мысли подхватила с земли клинок убитого мироблестителя, подняла оружие высоко в воздух и смаху полоснула им по ближайшему щупальцу. Подхлестнутое волей Диамедова сына, кривое лезвие рассекло щупальца Тоноса с одного удара. Над лагерем раскатился оглушительный громкий рев. Земля вздрогнула так, что и Идеремы, и мироблестители попадались с ног. Рассеченная щупальце разом втянулось под землю а мгновением позже его примеру последовали все остальные. Вздохнув с облегчением, Ульдисян начал подниматься на ноги. Но тут вся земля вокруг, почти четверть прогалины, занятой лагерем, вздыбилась, лопнула точно пузырь под напором огромного тела, ринувшегося наружу из глубины. Случившееся неподалеку с криками бросились кто куда. Щупалец у Тоноса оказалось не просто много. Из щупалец демон состоял почти целиком. Щупалец всевозможной длины и толщины насчитывалось, если только глаза не обманывали, куда больше сотни. А сходились они все к яйцеобразному туловищу. Причем величине это туловище не уступало целой дюжине ульдисианов. Что касается глаз, в всем отношении тонус тоже являл собой сущий кошмар. Отовсюду, где не росли щупальца, с его тела взирали на мир глаза, множество глаз. Очень похожих на человечи. Каждый куда больше человеческой головы. Глаза демона не просто смотрели на Ульдисиана, но взгляд их был исполнен глубочайшей злобы. К Диомедову сыну стремительно потянулись добрых два десятка щупалец разом. Выставив перед собой ладонь, Ульдисян отразил большую их часть, но когда пара щупалец едва не ухватила его, поневоле отпрыгнул в бок. Послушные его воле, клинок мироблюстителя сам прыгнул в ладонь. Полоснул по одному, но Тонус тут же отдернул щупальца прочь. Шустро перебираем многочисленными щупальцами, исполинский демон ринулся на Ульдисиана. На бегу он каким-то неведомым образом пасти Ульдисиана разглядеть не сумел, но всей душой надеялся, что поблизости от нее век не окажется и спустил новый рев. И вдруг перед устрашающей тушей Тонуса возникло лицо Лилит: Все пропало, любовь моя! С глумливым сочувствием в голосе проворковала она. «Оглянись-ка вокруг, твоей драгоценной павстве против моих марионеток не выстоять, видишь?» На это Ульдисян и глазом бы в сторону не повел, ведь Димонеса наверняка стремилась всего-навсего отвлечь его сильнее прежнего. Однако Тонос замер на месте точно завороженный. Скудаумный монстр, не выдающий ничего, кроме жажды разрушения, Несомненно, жил лишь за тем, чтобы повиноваться тому, кого полагал Люционом. Ульдисяну очень хотелось бы развеять его заблуждение, да только демон и после этого вполне мог не прекратить буйство. Между тем, Лилит продолжала держать тонуса в неподвижности. Видя это, Ульдисян наконец последовал ее предложению, оглянулся по сторонам и увидел, что бывшая возлюбленная в кои-то веки не лжет. Появившись из-под земли нас посеял хаос в рядах эдеремов, подумавших, и может статься, ничуть не ошибшихся, что теперь им следует опасаться не только неустанных атак из джунглей, но и ужасающей твари, вдруг оказавшейся за спиной. Надежней всех позиций удерживала Сирентия, но даже ей приходилось все туже и туже. Отвлекать дочь торговца мысленным окликом Ульдисян не рискнул, она и без того билась с несколькими мироблюстителями разом. В самом отчаянном положении оказались те, кто отражал натиск второй из армии Лилит. Дорвавшиеся до схватки, Морлу в нетерпении расталкивали живых товарищей, стремясь поскорей утолить жажду крови. Перед лицом такого зла, да еще помня об устрашающем демоне позади, и не только сдавали позиции, но и теряли веру в собственные способности. Все больше и больше сторонников Ульдисиана, махнув рукой на присущий им дар, целиком пугались на обычное оружие да броню, А это лишало их всех преимуществ перед Морлу. «Ну как, убедился?» Продолжала Лилит, вновь привлекая внимание Диомедова сына к себе и тонусу. «Разве я стану тебе лгать? Ты привел этих глупцов к гибели. Здесь они полягут, а все из-за тебя. Ну вот, разве что?» Услышав это, Ульдисян невольно навострил уши в ожидании продолжения. И Лилит его не разочаровала. «Еще не поздно отдать их, любовь моя!» «Отдать их мне, и тогда я отзову из боя всей силы церкви трех, и его, моего малыша». Отдать Идеремов в ее руки, позволить Лилит превратить их в войско на службе зла. Очищаясь от несметных слоев шелухи, ее замысел становился яснее и яснее. Дело ясное, пока Ульдисиан не уступит, демонесса бойня не прекратит. А может и вправду уступить ее требованиям, и множество жизней будет спасено». И кровопролитие кончится. Да, кончится, но ненадолго. И по всему ответу у Ульдисяна нашелся только один: Нет, Лилит. Лучше нам всем умереть, чем хоть раз преклонить перед тобою колени. С этим он вскинул руку, целив самый большой из глаз Тоноса, обращенных к нему. Устремленный вперед, ток света поронзил улыбающийся лик Лилит, тут же исчезнувший с его пути. Перед тем, как достичь жуткого демона, свет преобразился, обрел осязаемость, превратился в сияющее копье. Острие копье вонзилось прямо в темный зрачок. Из глаз струей брызнул желтый гной, и тонус вновь заревел. Десятки щупалец потянулись к Ульдисиану, так что пришлось ему, уворачиваясь, пустить в ход всю смекалку, всю ловкость до последней крупицы. Некоторые из щупалец были столь массивны. Что, дотянувшись до цели, наверняка раздавили бы Диамедова сына на месте, другие настолько тонки, что вполне могли служить тонусу чем-то вроде бичей, а может удавок, так или иначе, проверять это на собственной шкуре Ульдисиан не рисковал. Утешением в его отчаянном положении могло послужить лишь то, что теперь адская тварь была занята им одним, а Эдиремов словно не замечала. Оно и к лучшему: соратникам приходилось все тяжелее. Морлу, оставляя за собой кровавую просеку, врезались в левый фланг, от их хохота даже у Ульдисиана кровь леденела в жилах. Он знал, что вполне может переломить ход сражения или хоть приостановить вражеский натиск, но для этого следовало одолеть Тоноса. Между тем, бой с демоном обещал затянуться надолго и как знать, чем он в итоге закончится. Утрата глаза демона разве что разозлила. А шансов Ульдисяна на поражение, похоже, ничуть не уменьшило, если не увеличило. Однако сын Диамеда продолжал уворачиваться и отражать удары щупалец, не уставая дивиться тому, что ни один из них до сих пор не достиг цели. Тонос ревел, не смолкая. Казалось, он не на шутку раздражен упорством ничтожного комара, никак не желающего сдаваться. Внезапный рывок и Ульдисян не сумел устоять на ногах. Одно из щупалец, что поменьше высунувшись из-под земли, точно змея из гнезда, крепко обвила его лодыжку. Похоже, сын Диомеда недооценил сообразительность демона, и эта ошибка могла оказаться роковой. Ульдисян замахнулся, чтобы обрубить щупальца, однако еще одно ухватило его за запястье, а третье вырвало из руки меч. Четвертое ударило в грудь с такой силой, что начисто вышибло из пойманной жертвы дух. Ульдисян едва не лишился чувств, Где-то на задворках сознания шевельнулась мысль, а может это было бы к лучшему? Что ему остается, кроме беспомощного наблюдения за истреблением и деремов, до страшной гибели? Однако он, как уж мог, продолжал борьбу. Не в силах вдохнуть, он не мог и собраться с мыслями, чтобы прибергнуть к дару, и тут Тонус поволок его к себе. Сквозь застилавшую глаза пелену Ульдисян наконец-то сумел разглядеть его пасть. Точнее не пасть а зловещий клювообразный вырост под брюхом демона. Из клюва, сочащий слюной, навстречу Ульдисяну тянулся длинный толстый язык. Шок при виде новой опасности оказался столь бодрящим, что Ульдисяну ухитрился отправить в пасть врага с густок силы, изрядно опалив тому язык и небо. Испустив оглушительный рев, демон втянул язык и сомкнул клюв. Державшие Ульдисяна щупальца до боли стиснули тело. Очевидно, не сумев сожрать человечешку, Танос решил удовольствоваться тем, что раздавит его. И тут Ульдисян почувствовал рядом кого-то еще. В памяти сразу же всплыл тот самый день в джунглях, когда Мендельн спас его от обитателей древних развалин. Эх, где сейчас пропадает брат? Разве для Ратмы с драконом не важна судьба Айдеремов? Разве сам Мендельн не постарается явиться к брату на выручку, как поступил бы на его месте Ульдисиан? Между тем, возле него что-то произошло, но что, этого обессиленный Ульдисян сразу понять не сумел. Чувствовал только одно, щупальца его больше не держит. Грудь наполнилась воздухом, в уши ударил яростный рев тонуса. «Мендельн», – с трудом проговорил Ульдисян, помотав головой, чтобы и в мыслях, и перед глазами хоть слегка прояснилось. «Мендельн, я знаю, что ты...» Однако, то был вовсе не Мендельн. Рядом с ульдисианом стоял Ахиллей, быстро пускавший в цель одну стрелу за другой. Стрелы его, с виду совсем пустяковые, вонзались без промаха в каждый из множества глаз демона, обращенных в сторону лучника. Мало этого, достигнув цели, стрелы охотника будто бы растворялись в воздухе, выпуская на волю волшебные стрелы куда более смертоносные, чем острия их наконечников. Демон лишился полудюжины глаз и в каждом из них трещали и скрились синеватые молнии. Содрогаясь всем телом, Тонос без всякого смысла размахивал щупальцами, а Ахиллей, стоя над Ульдисианом, точно некий грозный страж, выхватывал из колчана все новые и новые стрелы. Однако запас их будто не иссякал. «Ахиллей!» – окликнул его Ульдисиан, оправившись от изумления. «Что ты?» Не замедляя стрельбы, охотник взглянул в сторону старого друга. Глаза Ахиллея полыхнули белым огнем. «Ступай, Ульдисиан, там ты нужнее!» Ровно, без всякого выражения, отвечал он. С этим светловолосый охотник вновь устремил взгляд на врага. Тут Тонос впервые проявил некоторые замешательства. Одни его щупальца терли пораженные глаза, другие же принялись рыхлить землю. Все еще не решавшийся оставить Ахилля одного в схватке с огромным зверем, Ульдисян сразу же понял, что у Тонуса на уме. Закапывается! крикнул он охотнику. Из-под земли задумал напасть. Не выйдет! Тем же монотонным голосом, что и прежде ответил Ахиллей. Не выйдет! Ступай, Ульдисян, не мешкай! На сей раз Ульдисян последовал его совету без промедления. В чем причина, граничащая с нахальством самоуверенности друга детства, он не понимал. Однако Ахиллей действительно без труда держал Тонуса на месте. И это решило дело. По крайней мере, теперь у Ульдисиана появилась надежда спасти деремов, А после, в случае надобности, вернуться на помощь Лучнику. Если все это еще возможно. Тем временем, битва с Морлу принимала самый отчаянный оборот. Единственный проблеск надежды являл собою Сарон. С неистоством, не уступавшим неистоству воинов в бараньих шлемах, Тараджанин орудовал длинным узким мечом. На первый взгляд могло показаться, что коварных противников он побеждает лишь за счет мастерства. Однако всякий раз, как его меч поражал цель, удар сопровождался яркой голубой вспышкой. Именно с таковой клинок Сарона в следующий миг снес голову с плеч очередного Морлу. Но в общем Эдиремы, кроме тех, что окружали Сарона, неуклонно сдавали позиции, а Морлу с уцелевшими мироблюстителями шли вперед по телам павших, стремясь поскорее добраться до новых жертв. Переведя дух, Ульдисян устремил гневные взор на надвигающихся злодеев. При виде Морлу, готовящегося лишить жизни одного из тараджан, в сердце его вскипела неудержимая ярость. Морлу зашипел, клинок в его руке расплавился и стек на земь. Шипение, не успев стихнуть, перешло в вой, так как участь клинка постигла и руку в рукавицы. Успокоился Ульдисян лишь целиком, превратив морлу в пузырящуюся лужу, на что ему потребовалось не больше трех вдохов-выдохов. Стоило и деремам понять, что он снова с ними, их уверенность в себе вновь окрепла. Под командованием Ульдисяна, оборонявшиеся, начали выравнивать строй, а кое-где и потеснили церковников назад. Но вдруг портанец, которого Ульдисиан полагал убитым, поднялся на ноги с топором в руках. Лежавший рядом с ним Тараджанин -то поднялся тоже. Видя это, Ульдисян воспрянул духом, но в следующий же миг к ним присоединился мироблюститель. Поперек горла Коева зияла жуткая рана. Кровавое месиво из-за рассеченной плоти и жил. Все трое повернулись лицом к оборонявшимся и устремились в атаку. Хотя все трое были мертвы. Ульдисиан! прозвучал в голове взволнованный возглас Сирентии. Убитые и их, и наши, они поднимаются. Все поднимаются. Да, в самом деле, куда ни взгляни, повсюду вокруг убитые поднимались с земли. Некоторым не доставало рук, а порой и голов. Но все и деремы, мироблестители и жрецы им морлу, все, кроме слишком уж изувеченных, вновь встали на ноги. Встали! И заодно с прочими слугами Лилит двинулись на Ульдисиана и его приверженцев.